«Не ходи назад!» Но машина была так близко и так громко шумела, что маленькая девочка не расслышала. Она подумала, что ей велят бежать назад. Она побежала назад через рельсы, споткнулась и выронила грибы, и стала подбирать их. Машина уже была близко, и машинист свистел, что было силы. Старшая девочка кричала, «Брось! Брось грибы!» А маленькая думала, что ей велят брать грибы, и ползла по дороге.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 скачала на колени, собрала грибы и побежала к сестре.